254. Сентябрь 15. Другое условие, которое также приходится учитывать, это неизбежная реакция после каждого взлета. Сознание должно выдержать это опускание на землю, не допуская, чтобы заземление было ниже спада предыдущей волны. Ритм волн спирального продвижения сознания закономерен если впаде на каждой последующей волны не ниже предшествовавшей ей. Сознание не может быть все время на подъеме. Чередование волн неизбежно. пролаи сознания — явление законное. Но отступление — это нечто совершенно иное, ибо оно нарушает ритм поступательного движения, врываясь в сознание разрушительным диссонансом. Предусматривая неизбежную реакцию после подъема, следует ввести ее в законные рамки, ничем не нарушая ритма обычной работы и не допуская нежелательных скачков мысли. Если процесс очищения идет нормально, а моменты реакции после взлета мысли стремятся снова вернуться на старое пепелище, то этого не следует допускать ни в коем случае погружение в прошлое и восстановление в памяти образов и картин прошлых свершений тянущих сознание вспять может привязать его к узлам уже пройденного пути и тем задержать и надолго восхождение духа прошлое сожжено для огненной йоги считаем мысленные поступки хуже обычных так как мысли утверждаются причины будущих свершений и мыслями куется судьба человека в то время как самый Проступок есть только следствие ранее допущенных мыслей, которые этим поступком тут же исчерпываются. Поэтому контроль над мыслящим более нужен, чем контроль над действиями, исчерпывающими цепь, вызвавших их мыслей. При совершении поступка и можно завершить и исчерпать причину, вызвавшую его, если новых мыслей того же порядка в сознании уже больше не допускать. На проступки смотрим как на то, что прошло, как на прошлое человека, но на мысли его, как на то, чем он неизбежно станет в будущем. В этом различие поступков и мысли. Поэтому при совершении действий, неодобряемых на достигнутой духом ступени, их следует научиться уметь погашать. Мыслью своей утверждая, что данный поступок есть заключительный аккорд породившего мысли, и что в будущем он больше не повторится так будет отсутствовать мысль, вызвавшая его. Потому очищение сознания от мыслей, не отвечающих данной ступени, достигнутым является насущной необходимостью для продвижения кверху и освобождения духа от цепей кармы. Карма слагается мыслью, и мысль уже и уничтожается, поэтому упор делается на мысль.